Глава пятая. Первый, последний, лучший, худший. Идеально для долгих поездок в машине, первых свиданий и поиска историй. В поисках новых историй я провожу много времени. Да вы, наверное, и сами уже заметили. По правде сказать, даже если завтра я как рассказчик уйду на пенсию, мой неустанный поиск сюжетов все равно не прекратится. Дело не только в том, что истории – это валюта, необходимая мне для развлечения аудитории, но, что гораздо важнее, поиск нового материала позволяет мне заполнять лакуны в собственной биографии, делая ее богаче. Истории придают ей смысла и ценности. А когда вспоминаешь какой-то момент из прошлого или вдруг видишь его в новом свете, то рамки восприятия жизни как будто раздвигаются, пустоты заполняются, а разрозненные картинки собираются в цельное полотно. Истории не только заполняют прорехи в ментальной карте жизни, но и помогают увидеть эту карту во всей ее полноте. И это бесценно. Сейчас объясню. «Вы уже знаете, что когда мне было 18, меня выставили вон из родительского дома. Нет, передо мной не захлопнули дверь, не выкинули мою одежду на улицу. Родители не сменили замки и не поставили на участке знак «Вход воспрещен». Просто от меня ждали, что по окончании школы я съеду и буду жить самостоятельно. А чтобы мне было понятнее... На восемнадцатилетие мне подарили собственный набор полотенец и микроволновку. На Рождество – кастрюли и сковородки, а на окончание школы – пылесос. Словом, яснее некуда. Пора тебе, малыш, на вольные хлеба. Несмотря на отличный средний балл и богатый список внеклассных занятий, среди прочего, я был чемпионом по прыжкам с шестом, сносно играл на фаготе, вел свою колонку в школьной газете и основал шахматный клуб, который однако просуществовал недолго. Ни родители, ни учителя, ни консультанты по профориентации ни разу не произнесли при мне слово колледж. моих друзей то и дело вызывали посреди урока, чтобы обсудить с ними вступительные экзамены, оптимальные учебные заведения и финансовую помощь, а я, Молча сидел за партой и ждал своей очереди. Но мой черед так и не пришел. Даже не знаю, почему. Постепенно я и сам утвердился в мысли, что колледж не для меня. Нужно было искать свой путь. А сделать это оказалось нелегко. Я не был бесстрашным искателем приключений, скорее наоборот. Находился целиком во власти привычек и рутины и совершенно не был готов к завоеванию мира. Я вырос в крохотном городке с населением менее пяти тысяч человек и крайне редко покидал его пределы. Семья моя не ездила на каникулы даже на пляж или там в горы. Я путешествовал только вместе с друзьями или летал в Калифорнию с маршевым оркестром. И вот теперь, с окончанием школы, моему спокойному существованию грозил прийти конец. Отныне мне... Мальчику из провинциального городка предстояло найти свой собственный путь в огромном мире. А я был к этому совершенно не готов. В одиннадцатом классе я сделал первый шаг к обеспечению своего будущего. Подал заявку на работу в ресторан «Макдональдс» в Милфорде, штат Массачусетс. И меня сразу приняли. Через полгода повысили до управляющего. И, несмотря на уроки, я работал на полную ставку. Оказалось, у меня есть все качества, которыми должен обладать эффективный администратор ресторана. Я был расторопным, стрессоустойчивым, принимал правильные решения. К тому же физическая форма позволяла мне работать по 12 часов, не чувствуя усталости. Как старший из пятерых детей и многолетний лидер бойскаутов, Я обладал практически врожденным умением мотивировать самых разных людей. Но самое главное, мне отчаянно хотелось, чтобы кто-нибудь, хоть кто-нибудь, наконец, заметил меня и признал, что я способен хорошо делать свое дело. Вот почему я из кожи вон лес, чтобы стать лучшим администратором, какого только можно себе представить. И в выпускном классе я добился, наконец, звания администратора года на региональном уровне, беспрецедентный случай для старшеклассника, и удерживал этот титул три года подряд. К окончанию школы у меня уже была стабильная, хотя и малооплачиваемая, работа и надежный источник дохода. Но дома по-прежнему не было, как не было никаких перспектив найти его в ближайшем будущем. Я понятия не имел, как снимать квартиру или хотя бы подыскать себе соседа. В мире без интернета информация была ценным ресурсом, к которому я не имел доступа. Друзья думали лишь о письмах из колледжа с подтверждением их зачисления, а я весь последний год в школе не знал, где буду жить в следующем месяце. Все изменилось в тот памятный майский вечер, когда мы с Бенджи забрались в кабину неработающего бульдозера и стали думать, как дальше жить. Бенджи заканчивал первый курс в университете Брайанта неподалеку от Смитфилда, что в Рот-Айленде. Он устал от общежития и сам спросил меня, не желаю ли я снять квартиру вместе на период его обучения на третьем курсе. Как вы уже знаете из второй главы, я согласился но вы еще не знаете, что ответ свой я практически выкрикнул, ибо это был огромный вздох облегчения. Наконец-то у меня снова будет крыша над головой. Мы поселились в таунхаусе Ветталборо, штат Массачусетс, а с нами третий паренек по имени Том, который прожил там меньше года и в конце концов вернулся домой без гроша за душой. Этот был равно удален и от университета Брайанта, и от моего ресторана, а значит, для нас это была идеальная локация. Но мы оба почти не знали района. Мы нашли продуктовый магазин, две-три забегаловки, бензоколонку и местный танцевальный клуб. И все в паре миль от дома. Городок был маленький, но в нем имелось все, что нужно. К тому же мы, как подростки, довольствовались малым. Прошел уже год с того момента, как я перебрался в Эттелборо. Когда, проезжая по трассе 152, главной местной дороге, я заметил длинную вереницу машин, поворачивавших на светофоре налево. Я проезжал этот участок сотни раз, но даже не задумывался о том, куда попаду, если сверну налево. Мною овладело любопытство. Внезапно я задался целью выяснить, куда ведет эта улица. И хотя я был уверен, что опаздываю, все же свернул налево и последовал за процессией машин. Так я ехал с полмили до следующего светофора. Потом посмотрел налево, направо, размышляя, в какую сторону двинуться, и не поверил глазам. Я обнаружил другую магистраль, намного крупнее той, на которой я сейчас находился. Оттуда был виден и Макдональдс, и KFC, и зал для боулинга, пиццерия, кафе, где продают сэндвичи, еще один супермаркет и многое другое. Это был целый мир еды, развлечений и возможностей розничной торговли практически в двух шагах от дома. Теперь я опаздывал еще сильнее и все равно повернул налево Неторопливо разглядывая магазины, выстроившиеся вдоль улицы, мне не терпелось рассказать Бенджи о своей находке. Проехав пару бензоколонок, я увидел позади магистраль 495, соединяющую Штаты. А ведь я ездил по этой дороге едва ли не каждый день. И огромные куски моей ментальной карты местности со щелчком встали на место. Отдельные участки городка, Соединились друг с другом, и в одно мгновение у меня в голове возникла четкая карта местности Эттолборо. Так один единственный поворот в нужную сторону изменил все. В тот день случилось еще кое-что, гораздо более важное. Мальчик, никогда прежде не бывавший вдали от дома, вдруг почувствовал себя исследователем. За всю свою жизнь я не отъезжал от дома больше, чем на пять миль. И вот впервые отправился, куда глаза глядят. Впервые в жизни я ступил на неизведанную территорию лишь для того, чтобы ее изучить. Впервые чувствовал себя абсолютно свободным. Подумать только. Такое пустяковое, на первый взгляд совершенно незначительное решение изменило весь последующий ход событий. Две недели спустя я в первый раз приехал в Бостон на шоу комика Стивена Райта. Когда-то этот город пугал меня, но теперь мне казалось, что он только и ждет, когда я открою его и исследую. Через месяц я впервые отправился в Нью-Йорк на матч моих любимых Янкиз против ненавистных бостонских Red Sox. Вскоре я исколесил уже всю Новую Англию, и не только. Внезапно пляжи и горы оказались на расстоянии вытянутой руки. Я ездил в Нью-Гэмпшир к девчонкам и в штат Нью-Йорк на комик-шоу. Потом поехал с подружкой в Вирджинию посмотреть на знаменитую двухголовую корову на ярмарке штата. И вага ее с Бенджи в зал славы футбола. Изъездил все побережье вдоль и поперек, от Мэна до Флориды. Искал девушек валялся на пляже, играл в видеоигры. Побывал даже в Дисней Уорлд впервые в жизни и в последний раз на старом стадионе Янкис. Всего один поворот в непривычном направлении, и моя ментальная карта Этталбора стала более полной и четкой, а мой кругозор расширился. Там, где раньше я видел лишь жесткие рамки и опасность, теперь появились бесконечные возможности. Тот же результат может обеспечить и поиск историй в повседневной жизни. Они способны заполнить лакуны в вашем описании, раздвинув границы, какими вы их воспринимали прежде. А моменты, когда-то казавшиеся бессмысленными, внезапно станут критически важными и ключевыми элементами истории жизни. Пусть вашей миссией станет поиск, изучение, запоминание и выявление историй, и жизнь заиграет новыми красками. Последнее упражнение для поиска, а также идеальное для этого процесса расширение и обогащение, адаптировано к идее, которую мне подсказала художественный руководитель The Moth Кэтрин Бёрнс. Она рассказала об этом методе генерирования идей, пока мы наблюдали, как играют в музее наши дети. И со временем, я превратил ее идею в упражнение для семинара, к которому прибегаю довольно часто. Упражнение это называется «Первый», «Последний», «Лучший», «Худший». Все, что для него нужно, это ручка и бумага. Нам нужно построить схему. По оси X в колонке слова-ассоциации пишем слова «Первый», «Последний», «Лучший» и «Худший». По оси игрок y сами ассоциации, возможные триггеры воспоминаний. Каким был первый поцелуй? А последний? А самый лучший? А худший? По каждому пункту напишите ответ из одного или нескольких слов. Вот и все. Далее, перечень подсказок, которые я чаще всего использую на семинарах для новичков, а кроме того, он содержит И мои ответы. Слово-ассоциация. Поцелуй. Первый. Лора. Последний. Клара. Лучший. Элиша. Худший. Шейла. Слово-ассоциация. Машина. Первый. Датсон Би-210. Последний. Хёнде Туксон. Лучший. Шевроле Малибу 1976 года. Худший – Датсон Би-210. Слово-ассоциация. Животное. Первый – Мизлмен. Последний – Тоби и Плуто. Лучший – Кейли. Худший – Пруденс. Слово-ассоциация. Неприятность. Первый. Поставили в угол в детском саду. Последний штраф за превышение скорости. Лучший. Подстрекательство к беспорядкам с риском для собственной безопасности. Худший арест. Слово ассоциация. Ранение. Первый загадочная рана на голове. Последний локтевой тенденит. Лучший травма в результате поломки шеста для прыжков. Худший авария на Датсун Би 210. Слово ассоциация подарок. Первый щенок. Последний 12 свиданий за 12 месяцев. Лучший друзья как родные. Худший набор полотенец. Слово ассоциация Путешествие. Первый. Пасадина в 1988. Последний. Льюистон, штат Мэн. Лучший. Медовый месяц. Худший. Дисней с Кушманом. Заполнив таблицу, я ее анализирую. В частности, ставлю перед собой три вопроса. Появляется ли какая-либо запись несколько раз? Это повышает вероятность рождения конкретной истории. Можно ли из этих тезисов сделать смешные зарисовки? Можно ли превратить их в полноценные выступления? Потом я отмечаю потенциальные истории, или те, что уже рассказывал, буквой «и», а потенциальные зарисовки буквой «з». Сейчас объясню, как я провожу анализ. К примеру, запись «А». «Датсон» B-210 появляется в таблице «Трижды», и даже пункт «Лучший подарок» «Друзья как родные» тоже связан с «Датсоном». Эти четыре записи послужили основой для истории «Сейчас будет больно» о том, как я чуть не умер в результате аварии. Эта история принесла мне победу на чемпионате Grand Slam и несколько раз передавалась в рамках «The Moth Radio Hour». Худшему в моей жизни подарку – набору полотенец – будет посвящен сиквел – безумно смешная и трогательная история о том, как после несчастного случая я провел Рождество на больничной койке. Записи о первом поцелуе «Лора» и первом путешествии «Пасадина 1988» тоже связаны между собой. Ведь я впервые поцеловался в калифорнийском городе Пасадина 1 января 1988 года со своей школьной любовью Лорой Марчант. Историю об этом поцелуе – обещание. Я рассказывал на чемпионате Grand Slam, и ее тоже ставили в рамках The Moth Radio Hour. Это одна из моих самых популярных и заказываемых историй. Еще я рассказывал о своей лучшей машине – «Шевроле Малибу» 1976 года. Худшим питомце – «Пруденс». Первые неприятности – поставили в угол в детском саду. Лучшие неприятности – подстрекательство к беспорядкам с риском для собственной безопасности. А также худший – арест – на чемпионате Grand слем в Нью-Йорке и Бостоне. И оба выиграл. Правда, мне еще только предстоит поведать о своем лучшем поцелуе с Элишей, худшем – с Шейлой, о самом любимом питомце – Кейли, которую я упоминаю минимум в трех историях, лучшем путешествии – Медовый месяц, последних питомцах – Тоби и Плуто, или худшем путешествии – Дисней с Кушманом. Все они обладают огромным потенциалом и велика вероятность что когда-нибудь я расскажу их со сцены. Зарисовка под названием «Загадочная рана на голове» повествует о том, что случилось, когда мне было три года. Тогда я вышел из спальни с зияющей раной на лбу, и впервые в жизни мне наложили швы, от которых остался крестовидный шрам. Потом он затерялся среди множества других, когда во время аварии на Датсун-Би-210 я пролетел через лобовое стекло. Родители так и не поняли, откуда взялась та рана. Думаю, из этого тоже может получиться интересный рассказ, который я сделаю частью более солидной истории о коротком периоде, когда мои родители еще были вместе, и о счастливых мгновениях из той жизни. Всего у меня получилось, что из 28 записей можно сделать 19 историй. Признаюсь, я такого высокого результата не ожидал, но нужно учитывать две вещи. У меня очень точная призма рассказчика. Порой я вижу истории даже там, где больше никто не видит. Но если вы не уклоняетесь и прилежно делаете уроки жизни, то вскоре отточите и свою призму. Это очень общие тезисы как правило, служащие основой для множества идей. Именно поэтому я использую их на семинарах. Они идеальный актив для поиска истории. Недавно студенты попросили меня заполнить подсказками таблицу, составленную ими, чтобы выяснить, справлюсь ли я с более сложными примерами. Вот как выглядела эта таблица. Слово ассоциация. Дерево. Первый. Дуб. В конце подъездной дорожки. Последний. Сара. Лучший. Бабушкина сосновая роща. Худший. Эмма. Слово ассоциация. Тостер. Лучший. Кинул в майка. Худший. Подарили на Рождество. Слово ассоциация. Монополия. Первый. Сделали свою собственную доску. Лучший. Король трущоб. Худший. Бенджи плетет интриги против меня. Слово ассоциация. Флаг. Первый. Скауты с миссис Данн. Последний. День ветеранов. Лучший. Натана вынуждают принести присягу. Худший. Натана вынуждают принести присягу. Слово ассоциация. Носки. Последний. Урок по носкам в классе. Лучший. Электрические носки для мамы. Худший. Носки, как варежки. Признаюсь, результаты вышли не так, чтобы уж очень. В нескольких местах зияют дыры. Там я просто не подобрал воспоминания соответствующего подсказки. И все же я сумел найти 8 историй на 20 возможных слов ассоциаций. Хотя на самом деле их не восемь, ведь некоторые из них относятся к одной и той же истории. Последнее и худшее дерево, Сара и Эмма, это деревья, которые растут у меня перед домом. Моя дочь Клара дала им имена и любит их так сильно, как только способен человек любить дерево. Несколько лет назад Эмма заболела, и ее пришлось выкорчевать. У Клары сердце разрывалось от боли. И по сей день, проходя по тому месту, где когда-то росла Эмма, она очень грустит. Из этого могла бы получиться трогательная история о моей чувствительной, пожалуй, даже чересчур чувствительной, дочери. Первое мое дерево, дуб, росший у края подъездной дорожки, уже упоминается в истории «Моя сестра и туалет» и вполне заслуживает еще парочки сюжетов. Именно под этим деревом мы с моими братьями и сестрами ждали школьный автобус. О, сколько всего интересного случилось во время этого ожидания. Лучший тостер полетел в спину парню по имени Майк, который пытался, будучи под кайфом, уйти с вечеринки в театре хэви-металла. В конце концов, я поставил свою машину поперек дороги, чтобы он не мог проехать, в надежде, что он сдастся и останется но он стал биться бампером в бок моей машины, пока я, наконец, не отъехал. Худший тостер был одним из подарков родителей, пытавшихся ускорить мой переезд после окончания школы, и ему будет посвящаться продолжение истории «Сейчас будет больно». Лучшие и худшие флаги – это один и тот же флаг. Много лет назад один из моих пятиклашек, мальчик по имени Натан, решил воспользоваться своим правом и не давать клятву перед флагом каждое утро в знак протеста против упоминания Бога в этой клятве. Его друзья встали, прижав руки к груди, а Натан демонстративно остался сидеть, молча. Этот молчаливый протест прошел почти незамеченным, но однажды меня замещал другой учитель, который заставил мальчика встать и дать клятву. «Натан...» Пытался протестовать, но учитель не стал даже слушать. Остальные ученики были так возмущены этим несправедливым требованием, что тоже отказались давать клятву весь оставшийся учебный год, из солидарности с Натаном и в знак протеста против того, как с ним поступили. Эта история одержала победу на чемпионате Story Slam, когда я рассказывал ее в Коннектикуте. Натан вместе со своей семьей сидел в зрительном зале, и его отец плакал. Электрические носки для мамы. Моя мама носила такие носки после того, как, работая в больничной аптеке, серьезно повредила спину. Вместо того, чтобы выплатить ей компенсацию по инвалидности, администрация больницы вынудила ее принять должность охранницы. Несмотря на больную спину, они считали, что это работа ей по плечу, хотя она была ростом всего метр пятьдесят два сантиметра и весом всего 40 килограммов. Они надеялись, что она скорее уволится, чем заявит о своих правах, и потому заставили ее работать на холоде зимой. И вот тогда-то электрические носки на огромных батарейках типа D не дали ее ногам замерзнуть и помогли пережить зиму пока, наконец, администрация больницы не сдалась и не выплатила компенсацию. Это история о том, как я не смог помочь маме в самый трудный час и забыл об этом, пока мой класс мне об этом не напомнил. Как видите, я нашел еще три новых зарисовки, причем две из них совершенно стерлись из моей памяти и не вернулись бы, если бы не ассоциативные слова. А это значит, для меня сессия «Первый, последний, лучший, худший» оказалась невероятно продуктивной, к вящему потрясению моих учеников, которые надеялись застать меня врасплох. Даже когда слова ассоциации нарочито скучные, этот метод работает. Играть в «Первый, последний, лучший, худший» можно по-разному. Для кого-то это активный поиск истории, и тогда можно играть в одиночку, что я частенько и проделываю. Придумывайте сами себе подсказки, используя в этом качестве окружающие предметы, случайную страницу в словаре или мысли, подслушанные по телевизору или в подкасте. В классе мы обращаемся к этому методу как к игре в импровизацию. Тот, кто получил подсказку, должен рассказать историю, упомянув худшую, лучшую, первую и последнюю версии подсказанного слова. Таким образом, не только рождаются идеи для сторителлинга, но ученики развивают навыки выступлений без подготовки, учатся применять методы и стратегии, освоенные в классе, без репетиций. Лучшие рассказчики способны поведать смешную или трогательную историю с минимальной подготовкой или вовсе без нее. В конце концов, Это становится так же естественно, как ходить и дышать. Именно этому я и хочу научить своих учеников. И еще. Первый, последний, лучший, худший – отличная игра для дальних поездок, первых свиданий и прочих ситуаций, для которых характерны моменты неловких пауз. А кроме того, через эту игру можно лучше узнать человека. Где бы и как бы вы ни играли, обещаю. В процессе у вас появится множество новых идей и заготовок для историй. А самое главное, вы заполните лакуны в собственной биографии и расширите горизонты. Увидите связи, которых не видели прежде, и прокачаете память так, как и представить себе не могли. Итак, я дал вам три инструмента для генерирования историй. Уроки жизни, без границ, Первый, последний, лучший, худший. Используйте их прилежно и регулярно, и вскоре водоворот истории захлестнет вас с головой. Сюжетов появится столько, что вы не будете успевать их все рассказать. Эх, всем бы такие проблемы. А теперь пора научиться создавать истории.